Глава четвертая. Асан. Магия телепортации не для слабонервных. Каждый орган асана вывернуло наизнанку. Кишки распутались, кровь вспенилась, и сердце бросилось качать ее во все двадцать пальцев, раздувая их, как воздушные шары. Миг спустя его тело разогнулось, а ноги больно стукнулись о твердую поверхность. Яркий свет ослепил, Стена шума ударила по барабанным перепонкам. Неподалеку стояла большая толпа. Не успел он материализоваться и наполовину, как какой-то человек оттолкнул его, требуя быть повнимательнее. Все еще дезориентированный Асенс споткнулся о высокую колонну и оперся на нее, глубоко дыша. Он быстро моргал, давая глазам привыкнуть к свету. Это место походило на старый оперный театр, Здесь был просторный зал, широкие коридоры между ярусами с красными бархатными стульями, откуда открывался вид на сцену. Богато разодетые люди сбивались в группы, затягивались импортными сигариллами и сигарами, осушали бокалы и игристого вина со скоростью, которая произвела бы впечатление на самых заядлых пьяниц в местной таверне. Сверху на балконах Асен подмечал блеск театральных биноклей и трепетание вееров. Асен замешкался, не понимая, куда идти. Все здесь, казалось, знали друг друга. К своему облегчению он не заметил знакомых лиц. Тем меньше была вероятность, что его быстро узнают дружки Карайванова. К этой вылазке он готовился несколько недель. Отрастил бородку, купил простой черный костюм, надеясь затеряться в толпе. С костюмом он как раз промахнулся. В море жемчуга, перьев, драгоценных камней и заморских тканей он выделялся как больной палец среди здоровых. Чтобы вписаться в местный колорит, Асен решил сперва взять бокал игристого вина с ближайшего подноса. Официанта намеренно не удостоило взглядом. У него было чувство, что собравшиеся здесь люди не из тех, кто говорит «пожалуйста» или «спасибо». «Вы здесь явный новичок», — раздался голос позади. Асан обернулся. На него сквозь инкрустированные рубины миларнет смотрела женщина. Асан всегда гордился тем, что умел точно определить возраст человека. Встречая новых людей, он всегда составлял мысленный портрет. Однако в этом случае он засомневался в том, что видел. Пухлые щеки и яркий макияж — сильно молодели незнакомку, однако ее волосы, искусно уложенные в высокую прическу, были цвета соли с перцем. В ней было что-то ужасно знакомое. Асен нахмурился, вспоминая, встречались ли они. «Меня зовут Мария», — сказала она. «Мария Хаджиева». «Ох, да ладно!» Они и впрямь встречались, и не единожды. Но в те разы ее волосы были собраны в тугой пучок. Макияж был легким, а одежда по-деловому консервативный. Асен никогда бы не узнал ее в этом красном платье с оборками. Мария Хаджиева была мэром Белограда. «Ах, приятно познакомиться, Мария», — сказал Асан, делая акцент, который даже для его собственных ушей звучал до неловкого фальшива. «Меня зовут Костас Димитриадес. Я обеспеченный торговец шелком из великого града Стамбула, приплывший по Мраморному морю». Асен внутренне выругался. «Что за пургу он несет? Никто так не говорит, обеспеченный торговец. Кто вообще так представляется?» Он, конечно, репетировал свою легенду «Дома перед зеркалом», но там его актерская игра была получше. Ему пришлось взять себя в руки. Судя по всему, мэр его не узнала. И он все еще в безопасности. «Выпьете», — сказал он, подбрасывая пару рупий. ну что за акцент в самом деле? Какой уж тут Стамбул!» Мэр приняла бокал игристого из его рук. «Итак, Костас, что привело вас сюда этим вечером?» «Знаете, праздное любопытство». Я слышал о великих магических сокровищах города Белграда и хотел узнать, из-за чего весь шум. «Жизнь вблизи от нашего бедного соседа несет в себе много недостатков», — сухо сказала мэр. «Но должна признать, магия, что льется в наш город через стену, совсем другое дело». «Для чего вы здесь?» М «Боже, Асен, возьми себя в руки!» Чуть не назвал ее мэром. «Мария!» Мэр наклонилась, чтобы шепнуть ему на ухо, и цитрусовый аромат ее духов наполнил его ноздри. «Я слышала, сегодняшний аукцион будет по-настоящему особенным. Похоже, наш щедрый покровитель приготовил нам сюрприз». «Какой сюрприз?» Мария рассмеялась, игриво ударив асана по плечу веером. «Ну, это не было бы таким уж сюрпризом, если бы он мне рассказал, не правда ли?» Асен взглянул на свое плечо, затем на лицо мэра. Она кокетничала. Так вот почему его невероятный акцент и еще более невероятная история не вызвали в ней тревогу. Ей было все равно, кто он, раз уж подвернулась возможность захомутать богатенького иностранца в хорошем костюме. Вот и хорошо. Асан вполне мог с этим работать. Послушайте, Мария, повторение имени всегда было хорошей стратегией, как вычитал Асан в руководстве под допросам, поскольку это настраивало людей на мирный лад. Вы кажетесь очень щедрой. Вы могли бы мне помочь? По правде говоря, мое присутствие здесь сегодня вечером не случайность. Я был послан с важной миссией. «О!» — Мэр разогнула бровь, оклеенную рубинами, которые сверкали от любой мимической ужинки. «И что же это за миссия?» «Вы знаете падишах Стамбула. Мы встречались. Я работаю на него. Он знает, что ваш город славится магическими артефактами. Если магия существует, ее можно найти в Белограде. Так все говорят». Попытка Асана воззвать к патриотизму мэра, очевидно, сработала. «Итак, чего хочет ваш Падишах?» — улыбнулась Мария. «Как вы знаете, он богат сверх всякой меры. У него есть все, чего может желать мужчина». Драматическая пауза. «Кроме одного». «Чего именно?» «Любви». Несколько лет назад умерла его молодая жена. Он был. Отдал все на свете, чтобы вновь услышать ее голос. «О, это так ужасно!» Улыбка Асана стала шире. Он раздобыл для нее и крючок, и леску, и грузила. Как видите, вот поэтому он послал меня сюда. Он слышал о ведьмах из Чернограда, умеющих говорить с мертвыми. Тогда ему стоит отправиться в Черноград и поискать Софию в темные дни, когда граница между мирами живых и мертвых становятся тоньше. Вы ведь знаете, он уже глубокий старец и не выдержит путешествия. Неужели ничего нельзя сделать? Должен быть какой-то амулет. Не слыхала о таких. Но, может быть, если вы разузнаете, говорят, в Чернограде есть человек, готовый продать любую магию, о которой можно только мечтать. Мэр изогнула губы в улыбке. «Итак, вы желаете аудиенцию нашего прославленного покровителя, верно я поняла?» Асен заколебался. Все шло слишком гладко. «Признаюсь, я надеялся встретить его здесь сегодня вечером». Женщина снова открыла рот, но громкий голос прервал их. «Мэр!» На плечо Марии положил руку крупный мужчина лет сорока намного выше среднего роста, с густыми черными усами, почти близнецами его черных сросшихся бровей. Мэр подняла глаза и улыбнулась ему, хотя Асан заметил, как ее рот на миг досадливо скривился. Она явно не планировала открывать Асану свою должность. Судя по всему, рассчитывала на быструю интрижку с купцом никак не на что-то серьезное. «Антон, приятно тебя здесь видеть», — сказала она, и мужчина наклонился, чтобы обменяться призрачными поцелуями в обе щеки. «Это Костас. Он утверждает, что заработал состояние, торгуя шелком в Стамбуле». «Приятно познакомиться», — произнес Асен, добавив несколько посторонних слогов к слову «приятно». Боже, его акцент становился все резче с каждой новой репликой. «Шелк, да?» — спросил Антон, энергично пожимая руку Асана. — Паучи или Виссон? Асан, который почти ничего не смыслил в шелке, решил, что безопаснее всего будет сослаться на трудности перевода. — Извините, не расслышал. Не могли бы вы повторить? К счастью, мэр не дала ему углубиться в детали торговли шелком. — Неважно, — сказала она Антону. Косто, судя по всему, надеялся на встречу с Константином сегодня вечером. Не знаешь, он будет? «Боюсь, что нет, Мими». Теперь, когда у Асана было время его рассмотреть, стало ясно, что Антон — один из дружков Карайванова. На эту мысль наводила как его мускулатура, так и пистолет, плохо спрятанный под пиджаком. Асан едва удержался от желания закатить глаза — На публике мэр Белограда занимала жесткую позицию по отношению к контрабандистам, а здесь расцеловала их в обе щеки. «О, но почему нет?» — спросила мэр. «Ну, вы же знаете, он в последнее время на улицу носу не кажет». Асен не ожидал другого ответа. Константин Карайванов был известен своей осторожностью, которая много лет позволяла ему успешно скрываться от полиции он бы ни за что не вышел к такому огромному сборищу. «Но знаешь, что я слышал?» — сказал Антон. «Он нашел способ покинуть свое логово». «Что за способ?» — Мария подняла бровь, отчего рубины сверкнули. Он бросил быстрый взгляд на Асана. Тот изо всех сил строил из себя непонимающего их иностранца, рассеянно смотрел по сторонам, и делал вид, что не прислушивался к разговору. На мгновение Антон запнулся, но затем его желание доказать мэру свою особую связь с караивановым победило. Он говорит, что нашел способ сделаться неузнаваемым. Уж не знаю, верить ли или не верить. К старости он стал очень хм, суеверным. И все время посылает за той ведьмой, чтобы она предсказывала ему судьбу. Он планирует изменить внешность? — спросила Мария, которая, напротив, внимательно слушала. — С помощью операции? Асен старался не показывать, насколько ему интересен ответ на этот вопрос. Антон открыл рот, но прежде чем он успел что-либо сказать, его прервал громкий голос из громкоговорителей. «Пожалуйста, займите свои места!» От неожиданности Асен до этого целиком поглощенный разговором между мэром и Антоном вздрогнул. «Прошу меня простить», — сказала Мария и взялась за протянутую руку Антона. «Надеюсь увидеть вас после аукциона, Костас». «Я тоже надеюсь, Мария». Асен одарил ее своей самой чарующей улыбкой. Он наблюдал, как Антон ведет ее к лестнице, как они поднимаются на балкон. «Черт возьми!» Впрочем, не все было потеряно. Мэр, казалось, хотела вновь увидеться с ним позже. Это давало Асану время успокоиться и не испортить дело своей плохой игрой. Он прошаркал к месту в середине ряда, надеясь, что если он усядется прямо по центру, никто не попросит его уйти. К нему направлялась престарелая дама, а сердце Асана пропустило удар. Кожа бледная, почти прозрачная, глаза налиты кровью. «Этого не может быть», — сказал он себе. Откуда здесь вдали от чернограда взяться упырю? Но затем дама устроилась на сиденье слева от него, и он понял, что необращение сделало ее кожу мертвенно бледной. На тоненьком пушке ее щек виднелись частицы и сине-белой пудры, а стеклянный блеск очей, заметный лишь под определенным углом, указывал на контактные линзы. А сын едва не закатил глаза. Какая-то странная мода недавно появилась среди белоградской знати. Богатые люди одевались под черноградских чудовищ. Теперь, когда это привлекало внимание Асана, он даже не мог сосчитать, на скольких гостях сверкали парики из волос самодивы, не говоря уже об ожерельях из зубов упыря и диадемах из чешуи русалки. Мужчина справа от Асана надел меховую шапку из караконджула с высокой тульей а кто-то через пару рядов впереди нарядился в жилет из шкуры волкалака. «Забавно», — подумал Асан. По ту сторону стены шапки из меха караконджула изготавливали, чтобы люди зимой не мерзли, а здесь подобные головные уборы считались признаком богатства. Спустя недолгое время свет погас, что помешало Асану и дальше разглядывать публику. Несколько мгновений молчаливого ожидания, и на сцену вышел высокий мужчина и помахал толпе. Асан нахмурился, сразу узнав его. Это был его новый знакомый, Антон. Асан хотел было поаплодировать, но никто больше этого не делал, и он опустил руки на колени. «Добро пожаловать! Добро пожаловать, друзья!» Антон встал за кафедру красного дерева и взял с нее аукционный молоток. «Как замечательно все выглядят!» «Разве в приглашениях не было указано, что сегодня мы без дресс-кода?» Толпа взорвалась смехом. Асен промолчал. «Сегодня вечером мы представим вам немалый выбор ценных вещей, включая, конечно же...» Антон подмигнул толпе. «Наш большой сюрприз. Давайте начнем». На этот раз раздались аплодисменты. Асан спохватился не сразу, но тоже похлопал. Целой вереницей Антон выносил на сцену магические артефакты. Толпа встречала каждой охами и ахами. Там было все. От простого талисмана в виде кроличьей лапки до древних проклятий, запечатанных по баночкам. Асан неловко заерзал, когда на торги выставили бутылку в форме сердца с кроваво-красной жидкостью внутри. То было любовное зелье отвратительный, в сущности, инструмент, не только из-за эффекта, который, конечно, давал нечестное преимущество, но и из-за способа приготовления. Асану встречались самые разные рецепты, но в каждом фигурировали ингредиенты, получаемые от девственниц, юных дев, невинных прелестниц, ну и так далее. Асан нарочно запомнил, Как выглядел пожилой господин, который приобрел этот лот. Позже надо будет передать его описание Вартанян. Наконец, когда Асан уже начал беспокоиться, прожекторы на сцене загорелись еще ярче. В зале же сгустилась почти кромешная темнота. Антон выждал, пока не улягутся все шепотки, и объявил. А теперь сюрприз!. Несколько дружков Караиванова выволокли на сцену клетку. Асен выпрямился на своем месте и напряг усталые глаза, чтобы сфокусировать внимание на освещенном силуэте внутри. Раздался громкий вопль, походивший на клекот хищной птицы. И Асен сразу понял, что, вернее, кто находился в клетке. Он едва верил своим глазам, но вот монструозный Абрис начал обретать форму, покрытую восковыми перьями. Существо снова завизжало, пронзительно и ужасно знакомо. Асен узнал бы этот звук где угодно, он ведь провел целую ночь, слушая его в заключении на вершине башни змея. На сцене была Юда. Пока клетку выкатывали на сцену, публика помалкивала, но вскоре в зале раздался тихий ропот. Голоса становились все громче. Асен наблюдал, как Юда билась в своей клетке, врезалась грудью в прутья. Их глаза, Юда и Асана, среди толпы встретились. Глаза чудовища были яркими, полными мольбы и до неуютно человечными. Выглядела она совсем настоящей, чего, конечно, не могло быть. Во-первых, Юда не могла задержаться в человеческом мире после темных дней. И, во-вторых, Юда не могла пересечь стену. Но разве всего несколько месяцев назад Маламир не смог вывести в Белоград Караконжула? Как-то ведь он уговорил создание запрыгнуть в круг телепортации. А Асен все гадал, сколько же времени пройдет, прежде чем кто-то еще до такого додумается. Вот насколько хороши были заклятия телепортации Карайванова. Асен помнил еще со времен его собственной работы на контрабандиста, как они впервые создали кольцо, способное телепортировать через стену. Примерно в половине случаев оно служило надежно. В оставшейся половине разрывало владельцев на куски, из-за чего Асану и другим головорезам Карайванова целыми днями приходилось оттирать со стен кровь, кишки и мозги. Ныне же артефакты телепортации, казалось, не только стали менее опасными, учитывая, как охотно ими пользовались контрабандисты, но и могли перемещать нескольких человек одновременно. Что дальше? Семьями будут туда-сюда прыгать, а там и общественный транспорт выйдет из употребления, если можно будет вместо покупки билета на поезд или паром просто нарисовать мелом круг и быстро пробубнить заклинание. Единственная проблема состояла в том, что Асен знал, как создаются заклинания телепортации. Для этого требовались не только усилия искусной опытной ведьмы, но и ее тень. Столь мощный артефакт можно создать, только убедив ведьму пожертвовать всей своей магией и умереть медленной смертью. У любой магии имелась цена, и немалая. Это правило жило на подкорке у всех черноградцев. а вот Белоградцы ни черта в подобном не смыслили. «Прошу тишины!» — крикнул со сцены Антон. «Тишины, пожалуйста!» Постепенно разговоры стихли. Раздавались только визгливые вопли Юды. «Она прекрасна, не правда ли?» Подойдя к клетке, Антон потянулся сквозь прутья, чтобы коснуться головы Юды. Но когда та зашипела и щелкнула зубами, быстро отстранился. Диковато, пожалуй, но так ведь даже веселее, правда? Хозяин сможет лично ее укротить. К горлу Асаны подступала тошнота. Хоть это и наверняка был трюк, в клетке вместо настоящей юды все равно находился живой человек. Должно быть, Карайванов похитил некую женщину, а дальше? Кто знает? Использовал извращенную комбинацию зелий и хирургии, чтобы создать эту пугающую убедительную маскировку. «Итак, дорогие гости», — хлопнул в ладоши Антон, — «могу ли я услышать ваши начальные ставки?» Рядом с Асаном скинул руку мужчина в меховой шапке из караконджула. Прожекторы, которые, вероятно, были зачарованы на отслеживание движений, повернулись в его сторону. «Двести грошей!» — крикнул Антон. «Да ладно вам, это же настоящая юда! вещи птицы из Чернограда! За такую не дашь меньше четырех сотен, не правда ли?» Прожекторы снова переместились, теперь на балкон, освещая мэра, которая размахивала ларнетом. «Четыре сотни от дамы в красном!» — объявил Антон. «Что мэр Белограда будет делать с юдой?» Мария была известным коллекционером экзотических птиц, но ухаживать за попугаями в вольере — это одно, а искать пропитание для Юды — совсем другое. Не говоря уже о том, что Юды гораздо ближе к людям, чем попугаям. Все это казалось неправильным, абсолютно неправильным. Асын знал, что нельзя привлекать к себе внимание, но все же он, не задумываясь, поднял руку — «Шестьсот от темноволосого господина в среднем ряду», — объявил Антон. Посильная сумма. У Асона имелись сбережения. Зарплата поступала на его счет в банке каждый месяц, и Асан, много лет прослужив в полиции, редко позволял себе раскошелиться, разве что время от времени заказывал одежду у портного. «Восемьсот от дамы в красном!» — крикнул Антон. Тысяча от человека в меховой шапке. Вздыхая, Асен поднял руку. В клетке томилось живое существо. Не мог он его там бросить. тысяча пятьсот. Две тысячи. Следующая минута прошла, как в тумане. Сумма продолжала расти. У Асана кружилась голова. Он и представить себе не мог столько денег. Пять тысяч от дамы в красном, выкрикнул Антон. Мэр взирала на Асана сквозь ларнет подмигивая ему. Таких денег у него не было. Даже если бы он выгреб все до гроша из своего банковского хранилища и продал все свое имущество. Вздыхая, Асана пустил руку. Антон поднял молоток. Раз. Два. Асан был уверен, что в этот момент Юда глянула на Антона с презрением. Продано.